Слава богу, смесь для кормления была всего одна, и тележка пополнилась ещё двумя коробками. Что ещё нужно? Он не знал. Соска? У Джерри была соска, и он каким мальчик вырос. Нет, пока обойдёмся без соски. Взгляд Ленарта остановился на жирафе, точнее, на неваляшке, верхняя часть которой представляла собой шею и голову жирафа. Её ленард тоже положил в тележку.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 Разглядывали его. Неизвестно, сколько времени он провел в своем мечтательном оцепенении. Вряд ли дольше нескольких секунд, но и этого достаточно, чтобы на тебя начали пялиться. Криво ухмыльнувшись, Леннард покатил тележку в сторону Касс. Ладони вспотели, и ему вдруг показалось, что у него странная походка. В висках стучало, а взгляды сторонних наблюдателей, явных или выдуманных, жгли спину.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 и наклонился над ребёнком. У девочки было всё то же сосредоточенное выражение лица, будто она усиленно прислушивалась к чему-то. Леннард потеребил плоский носик, и губы ребёнка недовольно изогнулись. «Зачем ты это сделал?» — спросила Лайла. Леннард уже снова стоял у плиты. Он высыпал смесь в кастрюльку и начал помешивать. «Ты решил, что она умерла?» — продолжала Лайла, повысив голос.